Много найдется таких, что подожгут города, разрушат то, что было неприступным много веков и благополучным много поколений. Взгромоздят насыпь вровень с крепостным холмом, возведенные на невиданную высоту стены, сокрушат таранами и другими орудиями. Есть много таких, что погонят прочь войска, будут неотступно грозить неприятелю стрела, дойдут залитые кровью до Великого моря. Но и они, победители, побеждены алчностью. При их приближении никто не в силах сопротивляться, но и они не в силах сопротивляться честолюбию и жестокости. Когда казалось, что они гонят врагов, их самих гнали. Несчастного Александра гнала и посылала в неведомые земли безумная страсть к опустошению. Или, по-твоему, здрав умом тот, кто начал с разгрома Греции, где сам был воспитан, кто отнял у каждого города то, что там было лучшего» заставив Спарту рабствовать, Афины молчать, кто, недовольствуясь поражением многих государств, либо побежденных, либо купленных Филиппом, стал опрокидывать другие в других местах, неся оружие по всему свету, чья жестокость нигде не остановилась. Уставший, наподобие диких зверей, Загрызающих больше добычи, чем требует голод. Уже множество царств он слил в одно, уже греки и персы боятся одного и того же, уже носят ермо племена, свободные даже от власти Дария, а он идет дальше океана, дальше Солнца. Не что нельзя нести победу. По следам Геркулеса и Либера еще дальше. Он готов творить насилие над самой природой. Он не то что хочет идти, но не может стоять, Как брошенные в пропасть тяжести, Для которых конец — падение на дне. Игнея Помпея не разум и доблесть убеждали вести войны. Междуусобные и внешние, а безумная страсть к ложному величию. Он шел то на серторианские войска в Испании, то против пиратов, чтобы установить мир на морях, но все это были только предлоги продлить свою власть. Что влекло его в Африку, что на север, что против Митридата? что в Армению и во все уголки Азии. Конечно, бесконечная жажда подняться еще выше, хотя только ему одному его величие казалось малым. Что толкало Цезаря к роковому для него и для республики исходу? Жажда славы и почестей, не знавшая меры страсть возвышаться над всеми. Он не мог потерпеть над собою даже одного, хотя государство терпело над собою двоих. По-твоему, Гай Марий однажды консул, ибо одно консульство он получил, остальные взял силой, когда разбил Кимвронов и Тевтонов, когда гонялся за Югуртой по африканским пустыням, разве шел против опасности и повелению доблести? Нет, Марий вел войско, а Мария вело честолюбие. Эти люди, никому не дававшие покоя, сами не ведали покоя, будучи подобны смерчам, которые все захватывают своим вращением, но прежде приведены во вращение сами и потому... Налетают с такой силой, что сами над собою невластны. Явившись на беду многим, они на себе чувствуют потом ту губительную силу, которой вредят другим. И не думай, будто кто-нибудь стал счастливым через чужое несчастье.